Глава третья. Трансформация Хирабрина. Хирабрин материализовался на поросшем травой холме, с которого открывался вид на деревню, а позади нее на густой лес. Это был довольно живописный вид. Поселение приютилось между двумя холмами, а цветы усеивали местность словно маленькие леденцы на двух огромных шариках весташкового мороженого. В центре деревни стояло высокое сооружение, напоминающее скалу, возвышающуюся над остальными зданиями. Это была сторожевая башня. Такую постройку можно было найти во всех деревнях. На вершине этой высокой башни обычно находится нип с самым лучшим зрением. Он является наблюдателем, который следит за периметром на случай атаки монстров. Вокруг деревни была мощенная стена, укрепление, оставшееся с последней битвы за Майнкрафт. Она вплотную примыкала к деревне. На каждом углу красовались башни лучников. Барьер удерживал обычных монстров снаружи, но не имел никаких шансов удержать Хирабрина. Сквозь центр деревни протекала тихая река. Прохладный водный поток проходил через укрепленные стены, но на его пути были установлены железные решетки, позволяющие воде проходить через всю деревню, выходя с противоположной стороны. Извилистое русло реки выходило из деревни и тянулось по долине, пока не исчезало вдали. Любой другой счел бы этот вид довольно красивым, но для Херабрина он был ужасным. «Почему эти нипы не могут жить под землей в темных пещерах и мрачных проходах?» — произнес он вслух, никому не обращаясь. «Вот там они должны быть. Замурованы так, чтобы навсегда остаться неизвестными. Что ж...» Я позабочусь о том, чтобы никто больше никогда не нашел эту деревню. Херабрин обнажил зубы, растянув губы в злобной улыбке, а затем расхохотался садистским смехом, от которого трава у его ног съежилась от страха. Закрыв глаза, он слушал музыку Майнкрафта и чувствовал работу программного обеспечения, которое управляло всем на этом сервере. В одно мгновение злодей почувствовал своего врага, Игрорыцаря 999. С помощью сил создания теней Херабрин ощутил свою жертву так, словно тот был шипом на стебле цветка. Присутствие игрока, который не игрок, эхом отдавалось в музыке Майнкрафта, словно от голоски бури где-то вдали. Хотя Херабрин не мог точно определить местоположение мальчика, он прекрасно мог чувствовать его, и само присутствие здесь игрора царе 999 наполняло злого создателя теней неконтролируемой яростью. Я вижу, что ты все еще здесь на этом сервере, мой друг, подумал он. Отлично. Как только я почувствую, что ты пытаешься воспользоваться воротами света, то в ту же секунду буду там и перейти к физическим мир вместе с тобой. Тогда я отомщу тем, кто заточил меня в этой игре. Сначала произойдет уничтожение серверов Майнкрафта, а затем разрушение физического мира. Я обращу ваше оружие против вас самих. а затем посмеюсь, когда игроки в физическом мире будут молить о пощаде и прощении, ибо вы не получите ни того, ни другого. Херабрин рассмеялся, представляя себе страх, распространившийся по всему миру, а затем Сверепов взглянул вниз на деревню. Но сначала я должен найти, где ты прячешься, игра рыцарь 999. Сейчас посмотрим, сколько информации можно выжать из ниппов в этой жалкой деревне. Закрыв глаза, Хирабрин собрал все силы и потянулся к своим чувствам. Бредите, дети мои, я нуждаюсь в вашей помощи! – крикнул он. Щелканье мгновенно раздалось в густом лесу, а топот ног криперов усилил кокиконию звуков. Армия гигантских черных пауков медленно сползала с лиственного навеса над головой, скользя по вертикальным стволам деревьев, так словно эти твари были невосприимчивы к натиску гравитации. Идите вперед, друзья мои, и уничтожьте деревню внизу, крикнул хирабрин. Пусть никто не выживет. Когда монстры начали стекать с поросшего травой холма, в деревне раздался сигнал тревоги. Кто-то стучал по бронированной нагрудной пластине плоской стороной меча. Скорее всего, это был смотритель в высокой башне из булыжника. Мастер теней слышал крики жителей внизу, собирающих снаряжение и доспехи и готовящихся к неизбежной битве. которая вот-вот обрушится на их коммуну. Закрыв глаза, Херабрин телепортировался вниз, материализовавшись возле неиспользуемого колодца рядом с журчащей рекой. В деревне царил хаос. Ниппы разбегались по своим оборонительным позициям. Он видел лучников, собирающихся на вершину укрепленных стен, и еще больше стрелков в высоких башнях по углам. Подойдя к ближайшему жителю деревни, Херабрин схватил его за воротник и поднял с земли. «Что ты делаешь?» — в гневе закричал житель. «Кто ты такой?» «Я хочу знать, где игрок, который не игрок, и ты мне сейчас все расскажешь!» «О чем ты говоришь?» — с ненавистью в глазах воскликнул житель. В мгновение ока Херабрин выхватил алмазный меч и ударил им Ниппа. В одно мгновение тот потерял половину своего здоровья. Снова схватив его за рубашку, Херабрин притянул теперь уже всерьез перепуганного жителя деревни поближе, Глаза создателя теней ярко горели от ярости. Я спрошу тебя еще один раз, сказал Хирабрин мягким, но опасным голосом. Где прячется игрок, который не игрок? Я не не не знаю, о чем ты, ты, ты говоришь. Заякая еле слышно произнес НИП. По его одежде Хирабрин догадался, что это был кузнец, который, вероятно, проводил большую часть своего времени возле печей. Скорее всего он ничего не знал. Злобно замахнувшись, Хирабрин снова ударил Нипа, лишив его оставшегося здоровья. С хлопком кузнеца исчез, оставив после себя небольшую кучку предметов и три шара опыта. Я узнаю, что было у тебя в голове, кузнец, так или иначе. Улыбаясь, Хирабрин шагнул вперед и впервые за долгое время позволил опыту влиться в него. Бледно-белое свечение плавно окутало тело, когда очки опыта интегрировались в компьютерный код его существа. Тело Хирабрина трансформировалось, медленно превращаясь из его предыдущего облика в облик свежей жертвы. Он превратился из темного создателя теней, одетого в полоночную черный халат, в более низкорослого и каринастого Нипа, одетого в темно-коричневый халат с пыльным черным фартуком, свисающим с шеи. Все произошло именно так, как и хотел Хирабрин. Он чувствовал, как разум кузнеца колотится в его собственной голове. Захваченный компьютерный код внутри него бился в панике. Сначала такие коды всегда сопротивлялись, но в итоге сдавались Хирабрину, как только понимали, что их судьба уже решена. В итоге они отказывались от всех своих мыслей и воспоминаний. Хирабрин просканировал разум новоприобретенного кузнеца. Оказалось, что тот и вправду ничего не знал о местонахождении игрока, который не игрок. Взрыв сотряс землю. Один из криперов взорвался где-то за пределами деревни. Телепортировавшись на крышу ближайшего дома, Хирабрин взглянул на зубчатые стены окружающей деревню. Он увидел жителей, сгрудившихся у стены. Очевидно, эти идиотские пауки сосредоточились свою атаку только на одной стороне деревни. Дураки. Им придется немного постоять за себя, подумал Хирабрин. Нужно выяснить, где прячется мой враг. Это дело поважнее, чем разрушение глупой деревни. И затем ему в голову пришла мысль: не одна из мыслей Хирабрина, а одна из мыслей недавно поглощенного кузнеца. Мысль состояла из одного слова, но в ней извучалась отчаянная правда: крафтер. Точно, я расспрошу их крафтера. Посмотрев на деревенскую площадь, Хирабрину видел крафтера на крепостной стене. Тот приказывал лучникам концентрировать свои выстрелы на стратегических целях, превращая их защиту в реальное, скоординированное усилие. Телепортировавшись, Хираблин материализовался рядом. Удивленный Крафтер повернулся к нему. "Блайки, что ты здесь делаешь?" сказал мастер. "Ты сейчас должен наблюдать за Южной стеной." Схватив его за кофту одной рукой, Хираблин вытащил меч и атаковал Крафтера изо всех сил. Прежде чем кто-либо из других нипов смог отреагировать, он разбил в дребезги все здоровье противника, исчезнув с небольшим хлопком. Крафтер оставил после себя все свои инструменты для крафта и три шара опыта. Шагнув вперед, Хирабрин почувствовал, как опыт вливается в него, наполняя разум знанием и силой. Другие жители деревни увидели нападение и закричали, но ни у кого не хватило смелости приблизиться. Когда окутывающий свет исчез. Жители деревни увидели, что их крафтер стоит и выглядит здоровым и невредимым. Они были сбиты с толку. Глаза Хирабрина загорелись любопытством, когда мысли мастера потекли в его разум. Но вдруг пораженный Хирабрин понял, что крафтер тоже ничего не знал. На самом деле вся эта деревня ничего не знала о местонахождении игрока, который не игрок, и это разозлило его ужасно разозлило. Глаза Хирабрина загорелись с ненавистью. он исчез с укрепленной стены и появился рядом с крипером, схватив монстра за плечо, он снова исчез и материализовался у стены деревни. переместив крипера поближе к ней, херабрин отдал команду, единственную команду, которую эти тупые существа действительно понимали. "Взрывай!" приказал он. мгновенно крипер начал ярко светиться, медленно расширяясь по мере того, как улучшалась последовательность зажигания пороха внутри него. отступив назад. Хирабрин с упоением наблюдал, как Крипер взорвался, проделав огромную дыру в укрепленной стене. Выходите вперед, дети мои, и повинуйтесь своему создателю! – крикнул Хирабрин паукам и Криперам. При звуке его голоса тридцать пауков полезли через пролом в стене, словно призрачная армия. Затем и Криперы юркнули в деревню, выискивая цели для уничтожения. Их маленькие, похожие на свиные ножки. двигались так быстро, что казались каким-то размытым пятном. Удовлетворенно улыбнувшись, Херабрин телепортировался из деревни обратно на травянистый холм. С чувством искренней радости он глядел вниз на эту сцену. Он улыбался каждый раз, когда крики достигали его ушей. «Эта деревня будет стерта с лица Майнкрафта, а ее жители навсегда забыты». Взглянув на себя, он увидел, что все еще одет в традиционную одежду деревенского крафтера, На нем был черный халат с серой полосой, идущей посередине. Я могу использовать этот прикид себе на руку, подумал Херабрин. Я иду за тобой, игра рыцарь 999, проговорил он вслух. Давай посмотрим, узнаешь ли ты меня сейчас. И Херабрин исчез, оставив после себя лишь раскаты злобного смеха.